В это время года, — продолжало привидение, — я страдаю более всего. О, зачем я ходил между своими ближними с закрытыми глазами? Зачем ни разу не поднял этих глаз к той звезде, которая привела волхвов к бедному жилищу? Разве мало здесь бедных жилищ, к которым мог привести меня ее свет». От такого оборота речи у Скруджа болезненно сжало сердце, и он начал дрожать. «Слушай меня!» — воскликнуло привидение. «Я скоро должен буду тебя оставить». «Я буду слушать!» — отвечал Скрудж. «Только умоляю тебя, Яков!» Не проводи передо мной таких картин. Не будь так цветист. Я не имею права объяснять тебе, почему я сегодня явился к тебе в видимой форме. Но скажу тебе, что часто, очень часто я невидимо сиживал около тебя. Скруджу не было никакого удовольствия слышать это. Он вздрогнул и отер пот с своего лица. — И это нелегкая часть моего наказания, — продолжало привидение. — Сегодня же ночью я пришел предупредить тебя, что ты можешь еще надеяться избежать моей участи, Эбинезер. Я сам придумал для этого средство. «Ты всегда был моим добрым другом!» — отвечал Скрудж. «Благодарю тебя!» «Тебя посетят три духа!» — закончило привидение. У Скруджа был такой жалкий вид, как у привидения, когда у него повисла челюсть. «Разве в этом заключаются...» До возможности надежда, о которых говорил ты, Яков. Именно в этом. Я думаю, что этого мне бы не хотелось. Без их посещения, отвечало привидение, ты не можешь избежать моей участи. Ожидай же первого из них завтра, когда пробьет час ночи. — Нельзя ли мне принять их всех разом и на том покончить, Яков? — намекнул Скрудж. — Ожидай второго, в следующую ночь, в то же самое время. Третий придет в третью ночь, с последним ударом полночи. Меня ты больше не увидишь, но для твоего же собственного блага помни все, что произошло между нами. Произнес эти слова, привидение взяла со стола свой платок и обвязала им по-прежнему голову. Скрудж знал, что оно это делает, потому что услышал стук соединившихся челюстей. Тогда он осмелился поднять глаза и увидел своего сверхъестественного посетителя, стоящим прямо против него, с навернутую на руке цепью. Оно стало отступать от Скруджа, и при каждом шаге его Окно понемногу отворялось, так что когда призрак подошел к самому окну, оно уже было широко раскрыто. Привидение кивнуло Скруджу подойти, что он и сделал, но на расстоянии двух шагов оно сделало ему знак «не приближаться более». Скрудж остановился не столько из послушания, как от удивления и страха. Потому что в эту минуту он услышал какие-то неясные звуки, носившиеся в воздухе. То был какой-то плач горя, раскаяние и самообвинение. Привидение, прислушавшись к раздававшимся звукам, присоединило к ним и свой плач и медленно уплыло в холодную темную ночь. Скрудж с ужасом подошел к окну и выглянул. Он увидел массу привидений, быстро двигавшихся в воздухе и жалобно стонавших. На каждом из них была цепь, подобная цепи Марлия. Некоторые из них, очень, впрочем, немногие, были скованы вместе, вероятно, преступные члены разных кабинетов. Ни одно не было свободно. Многие из этих теней были при жизни лично знакомы с Круджу. Он был даже дружен с одним старым привидением в белом жилете, к ноге которого был прикован громадный железный сундук. Оно отчаянно плакало, тщетно пытаясь прийти на помощь бедной женщине с ребенком, сидевшим внизу на пороге двери. Ясно было, что... Страдание всех теней происходило от того, что они хотели помочь несчастным людям, а между тем навеки потеряли возможность к тому. Наконец они исчезли, и вместе с ними исчез и жалобный звук их голосов. Скруч не мог рассмотреть, как это произошло. Они ли скрылись за туманом, или туман поглотил их. Но с их исчезновением снова выдворилась тишина, как в пору возвращения Скруджа домой. Он быстро запер окно и стал осматривать дверь, через которую вошла тень Марлия. Дверь была заперта на замок, как он ее сам раньше запер, и затвишка была цела. Скрудж хотел было сказать «вздор!» но остановился на первом звуке. Между тем, от испытанного ли волнения, от дневной ли работы, от того ли, что он заглянул в загробный мир, от тоскливого ли разговора с привидением или, наконец, от позднего часа ночи, Скрудж почувствовал сильную потребность в отдыхе, подошел к постели, бросился в нее не раздеваясь И тотчас же заснул.